Глава 9. В которой больше всех достается Мариночке Петровне, а Кламе находят семью. Раб лежал на высокой больничной койке, только не на такой, на которых недавно валялись тут Саня с дедом, а приспособленной под всякие процедуры, довольно неудобной на вид, но, наверное, очень удобной, чтобы там резать что-нибудь или еще как издеваться над больными. На вид ему было лет 30. Ничего примечательного. Средний рост, средняя комплекция, самое обычное лицо и очень короткие темно-русые волосы. Его тело и руки охватывали широкие фиксирующие ленты. Но в данный момент необходимости в них не было. Раб спал. «Нормальный парень вроде», – пожал я плечами. «Абсолютно все в норме», – согласилась Марина, – «кроме воздействия на мозг». «Да, я не про это», – начал я, а потом махнул рукой. «А, ладно. А что теперь, Мариночка Петровна?» «Давайте попробуем объяснить ему ситуацию», – предложил Белов. «Очень сомневаюсь, Игорь Фомич, что он адекватен», – покачала головой Марина. «Кидаться на всех будет», – Гришка сделал шаг назад. «Еще покусает». «Не повредим ли мы его и так обработанный мозг дополнительной нагрузкой?» Ринкос взглянул на Марину. «Я согласен с капитаном. Давайте попробуем сначала поговорить». «Как скажете», – пожала Марина плечиками и приложила пневмошприц к шее пациента. «Пара-тройка секунд...» «Ага, все, он в сознании». Парень или молодой мужчина, скорее, открыл глаза и спокойно обвел медотсек и нас взглядом, и все, никакой реакции. «Как вы себя чувствуете?» Марина дотронулась до его плеча. «Я в порядке», – самым обычным голосом произнес пациент. «Мне надо идти работать». Он попытался встать, но фиксирующие ленты удержали его. «Как вас зовут?» – спросил капитан. «Нас?» – он удивленно попытался оглядеться по сторонам. «Тебя», – поправился Белов. «Пятый. Мне надо к хозяину». Это максимум, на который мы можем рассчитывать, вздохнула Марина. Любые разговоры бесполезны. Он только и знает, что ему надо вернуться к хозяину и начать работать. Мне надо вернуться к хозяину, повторил за ней раб, и начать работать. Мне надо идти. Да, похоже, без гипнооблучателя тут не обойтись, поморщился Ринкус. Марина кивнула. Сеанс длится около часа. Можно было бы и минут за двадцать справиться, но я не хочу спешить. К тому же, как посоветовал Игорь Фомич, я загружу пациенту основные базовые знания и короткую историю Галактического Союза. А потом я вас позову. «Ваня, а ты не принесешь мне пока пирожок с повидлом?» «У нас пирожки есть!» – возмутился Гришка. «И ты молчал, Вань?» «Не будем мешать Мариночке». Выгнал всех из медотсека Ринкус. А через час мы снова сгрудились около койки с этим парнем, только теперь на его голову был одет большой белый шлем с толстым кабелем, идущим к какому-то мигающему лампочками прибору с небольшим экраном посередине. Практически закончили, кивнула нам Марина и, оглядев нас, заявила. Думаю, Грише и Ринкусу Павловичу не стоит тут находиться в момент пробуждения пациента. Не стоит его лишний раз нервировать инопланетной внешностью. — А чего? — удивился Гришка. — Я же красивый. Он внимательно осмотрел Ринкуса с головы до ног, а потом развернулся и шагнул к двери. — Пойдемте, Ринкус палыч не стоит вам больному на глаза показываться. Егорыч тихо хихикнул, а Саня показал Гришке большой палец. Но наш инженер уже вышел в коридор, сопровождаемый укоризненно покачивающим головой Ринкусом. «Ну, Марина посмотрела на нас, реакция после пробуждения может быть непредсказуемой. Постарайтесь лишний раз его не волновать». Ничего там непредсказуемого не было. Мужик, когда пришел в себя, то сначала ошалел. Потом начал ругаться и стараться вырваться из фиксаторов, свирепо обводя нас взглядом. Он практически не слышал слов Марины, пытавшейся хоть немного успокоить его, и даже один раз наклонил голову, чтобы впиться ей зубами в руку, когда она положила ладонь на его плечо. «Ты офигел!» – заорал я и отвесил ему легкий подзатыльник, благо шлем с него уже сняли. «Своих кусать вздумал!» Он вдруг замер и посмотрел на меня, и взгляд этот был очень осмысленный и внимательный. «А она же женщина, врач!» – пробормотал я. «А ты ее укусить хочешь?» «А меня Иван зовут. Извини за подзатыльник, само как-то». «Мишка!» – сказал он медленно, не сводя с меня глаз. «Михаил!» А мама Мишуткой звала. «Мама!» Он вдруг снова рванулся, но тут же обмяк, Откинулся головой на жесткое покрытие койки, и из глаз его потекли слезы. «Ты это, братан!» — сочувствующе протянул Саня. «Не реви, а!» «Не слушай ты этого дурака здорового!» — протиснулся к койке Егорыч. «Поплачь, внучек, поплачь. Оно глядишь и полегчает». «Где я?» — он уже осознанно оглядел все вокруг. «Слышь, Миш!» — торопливо заговорил я. «Ты не дергайся только, тут все свои!» «Мы друзья, понимаешь? Освободили тебя, вот. А веревки эти, ну, ленты, что тебя держат, ты как очухаешься, скажи, и мы их снимем, понял? Просто мы подумали, что ты сначала можешь от сдвига в мозгах на нас кинуться или себе что-нибудь повредить, понимаешь?» «Я не буду кидаться», — пообещал он. «Пить хочется». «В общем, мы освободили его». Но когда ленты с тихим шелестом втянулись в койку, Серега, оттеснив Егорыча, стал поближе к этому Мише и, хотя вполне приветливо ему улыбался, но я понял, что он был наготове Ну и отлично. «Миш, мы тут тебе не враги», — я обвел присутствующих рукой. «Мы прилетели, увидели, какой тут бардак, ну и решили вмешаться, помочь». А тебя просто захватили, привезли к нам на Звездолёд. А тут уже наш врач постаралась в тебя в норму привести, понимаешь? Ты как себя чувствуешь? Хочешь покушать? Ну-ка, Миша, встань, только не спеша, приказала Мариночка, дождавшись окончания моей сумбурной тирады. Проверим тебя на координацию. Ага, хорошо. Голова не кружится? Замечательно. Держи стакан, напейся. А потом, — заявил я, — пошли в столовую, перекусим немного и поболтаем. От туники раба Михаил отказался, и я, быстро смотавшись в каюту, притащил ему майку и джинсы, которые ему оказались как раз в пору. Я же говорю, самый средний он, как и я. Ну, то есть та самая золотая середина. В медотеке было уже пусто, и я, чертыхнувшись, рванул в столовую. Миша держался скованно, настороженно, но чувствовалось, что его начинает постепенно отпускать. А когда я притащил ему тарелку борща, он вполне уверенно и с аппетитом зарылся в него, а потом вдруг прервал это важное и приятное занятие и сказал «Борщ». «Правильно, борщ?» «Точно, дружище!» – обрадовался я. «Он самый! Сметаны ляпай побольше и хлеб бери, не стесняйся. Начинаешь вспоминать, да?» Он внезапно прекратил есть и, подняв на меня серьезный и даже какой-то суровый взгляд, четко произнес. Я все помню. Я теперь все помню. Эк, ковнучек, вздохнул Егорыч, досталось тебе. Ну ничего, милая, ты теперь среди своих, никто тебя не обидит, а вот надумаешь ты хозяевам своим бывшим пистон в задницу вставить, так и помогут с удовольствием. Иван Егорович покачал головой капитан. Не торопитесь. Дайте человеку в себя прийти. А как он сейчас Ванькинова борща натрескается, да сам леецу статку, возразил дед. А опять разговор откладывать. Я готов. Миша отодвинул тарелку. А вот фих, завопил я. Придумали тоже разговоры на пустой желудок. А ты, Михаил, давай наворачивай, успеется с разговорами. Впереди еще второе и десерт. А потом уже «А что у нас на десерт?» Из стены высунулась голова Гришки. «Ну можно уже к вам!» Как оказалось, десерт захотели все. Ну, не сразу, а сначала успокоили подскочившего со стула Мишу, заодно познакомив с Гришкой и Ринкусом. Потом я его заставил все-таки доесть борщ и котлеты с пюре на второе. А вот уже после... Когда я поставил перед бывшим рабом чай и тарелку с пирожками, составить ему компанию решили и остальные. Кто бы сомневался. Уж покушать, к моей радости, у нас на серёге любят и умеют. Конечно же, одними пирожками я не отделался. И мысленно погладив себя по голове за предусмотрительность, притащил самые простые эклеры с заварным кремом. Зато много. Угу, много. Эклеры смели, как ураган Антонина, клубнику у нас на рассвете лет десять назад, когда синоптики прозевали его, празднуя день прибытия. А Мишу окончательно отпустило. Он немного осоловел после еды и сначала вяло отвечал на вопросы, которыми заваливал его экипаж, но когда он понял, что мы не собираемся останавливаться только на его освобождении, снова взводрился но все его порывы были охлаждены педантичным Ринкусом. «Не спешите, Михаил. Разумеется, мы не остановимся на достигнутом, но для проработки плана нам необходима информация, и уж точно по несколько рабов мы больше освобождать не будем, а действовать станем кардинально масштабно». «Я бы поспорил, Ринкус Палыч, в лес Серега. Капитан, От Семёна Демьяновича пришёл запрос на немедленное освобождение двенадцати рабов. «Ты чем его кормил, Ванька?» – подозрительно посмотрел на меня Егорыч. «Или он сам каких-нибудь галлюцигенных мисловских котлет наелся?» «Я в инженерном сегодня антиматерии заправился!» – возмутился киборг. «Да от на тебя, Серёнька! Я про демьяновича толкую!» «Ага!» «Что-то странное со старичком, явно!» – согласился Саня. «Вынь да положь ему рабов, да еще в таком количестве и без всяких объяснений!» «Сергей, вызови господина Беллинсгаузена!» – вздохнул капитан. «Ну что за бардак!» «Игорь Фомич?» – инспектор ИНМ только скосил взгляд на экран, зарывшись в какие-то бумаги и планшеты, когда Серега соединил его с капитаном. «Пожалуйста, короче, я очень занят!» Мы с Егорычем переглянулись и хихикнули, а Белов начал багроветь. — Семён Демьянович, извольте пояснить ваш запрос. — Запрос, запрос. Инспектор переложил с места на место кипу листов, а потом удивленно посмотрел на нас. — Я же и передал через Сергея. Мне нужно 12 рабов. Разумеется, уже прошедших декодирование. Пол и возраст значения не имеют. Часа три вам хватит на операцию? Мы с Егорычем теперь не хихикнули, а только вправили отвисшие челюсти друг другу и снова развернулись к экрану. «Что происходит, Семён Демьянович?» – спокойно спросил Белов, но было видно, что он едва сдерживается, чтобы не начать орать. «Все в порядке, Игорь Фомич», – ласково улыбнулся инспектор. «Думаю, теперь уже все будет хорошо. Только вы уж поторопитесь, пожалуйста, время нас поджимает». «Я не буду никого захватывать, пока вы все не объясните», — заявил капитан, добавив металла в голос. «У меня нет времени на объяснение, уважаемый капитан», — тоже показал зубы господин Беллинсгаузен. «В свое время я все объясню, а сейчас извольте подчиниться». «С чего бы это?» — поразился капитан. «Вы, дорогой Семён Демьянович, забыли, что на моем корабле находитесь исключительно в статусе пассажира и...» «Как представитель инспекции новых миров...» – устало вздохнул дедушка Демьянович. «В кризисной ситуации я имею полномочия ввести чрезвычайное положение хоть на вашем корабле, хоть в целом секторе с подчинением мне всех граждан и организаций Галактического Союза». Капитан фыркнул, но все же взглянул на Ринкуса, а тот пожал плечами и коротко кивнул. «Дорогой Игорь Фомич», – прищурился инспектор, – «хотите, я вам оформлю все бумаги по введению чрезвычайного положения?» «Хочу», – с вызовом сказал Белов. «Но тогда», – кивнул инспектор, – «вы уже официально вынуждены будете выполнять мои распоряжения». «А сейчас я всего лишь прошу вас оказать помощь, ЭНМ, не более того!» «Игорь Фомич, мне и правда некогда, но заверяю вас, что все это очень важно и спешно. Уж не откажите, голубчик, хорошо?» Он отключился, а голубчик, капитан, то есть, пофыркал возмущенно и развернулся к Ринкусу. «Ну что это такое, а?» «Вот скажите, Ринкус Павлович, с чего бы это я должен выполнять приказы какого-то там инспекторишки из какой-то там инспекции?» «Да, действительно», – протянул Ринкус, не отрывая взгляда от своего планшета. «Есть такая статья о чрезвычайном положении. Надо же, а я и не знал». «Знаете, что сделаете с вашим положением?» – начал снова закипать капитан. «Я знаю», – тихо прошептал Гришка. А Егорыч также тихо хихикнул и почесал зеленого за ухом. «Игорь Фомич», – покачал головой Ринкус, – «инспекция пока ничего не вводит, а просто просит нас о помощи. Разумно будет не доводить дело до конфликта, иначе в противном случае мы, правда, будем вынуждены полностью подчиняться приказам господина Беллинсгаузена». «Игорь Фомич», – влез и Егорыч, – «а ты не горячись». Смотри, какой Демьяныч деловитый да озабоченный. Похоже, он там что-то хорошее затеял. Нам же не трудно помочь, а ему приятно. Да и рабам от того хуже не будет, а наоборот. А Демьяныч вернется на Серегу, то мы ему совместными усилиями и устроим допрос. А там видно будет. Кофе, Игорь Фомич. Я поставил перед капитаном его любимую кружку с пальмами и закатным солнцем. пардак Устало вздохнул он и взял кружку. — Что вы предлагаете, Ринкус Павлович? — Давайте поможем инспекции, — развел руками Ринкус и улыбнулся. — Они нам должны будут. — Готовим группу высадки, — потер ладонями Егорыч. — Только в винный погреб опять не заверните, — хихикнул Гришка. — Можно я с вами, — приподнялся Миша. — А полетели, внучек, — кивнул дед. — Ты обстановку лучше нас знаешь вы уже все сами решили капитан поставил пустую кружку на стол ох ты тыж егорыч звонко хлопнул себя по лбу зазвеяй игорь фомич опять я поперек тебя в лес мариночка петровна поднялся капитан готовьте медотсек на двенадцать пациентов «Ох хо хо поднялась и марина ринкус павлович продолжил капитан раздавать приказания возглавите группу высадки с вами пойдут александр Иван Егорович, Сергей и Михаил. «И я, Игорь Фомич!» – завопил я. «Ну что это такое? Все интересные операции без меня проходят. Я и дизраптор вчера Гришни на диагностику носил». «У вас, Иван!» – ласково улыбнулся Белов. «Если уже готов обед и ужин, учитывая еще двенадцать едаков то можете присоединиться к группе». «Блин! Забыл, Игорь Фомич!» – понурился я. «Понятно!» «Я тоже полечу», — предложил дядюшка Сиг, до этого тишком сидящий на диванчике. Капитан пожал плечами, а Ринку скивнул. «Не возражаю». Обед я приготовил быстро, даже с учетом повышенного количества едоков. За ужин приниматься было рано, и я, осененный внезапной идеей, скинул голову к потолку. «Серега, а Маргарита где? У себя?» «У Юрика». Хихикнул вдруг корабль. «О как! Два одиноких сердца нашли друг друга?» «Ужасно романтическая история!» – подтвердил Серега. «А я хотел у нее узнать...» «А ладно, ничего с ними не случится. Пойду к ним. Ты со мной?» «Я всегда с тобой, Вань!» Я хихикнул и пошел к лифту. «Ну а чего? Можно за эту парочку только порадоваться?» Лишь бы Юрик об Ире не забывал. Я в последние дни так замотался, что даже не ходил с быром поиграть на верхнюю палубу. Ну, ничего, вот закончим с делами. Дверь открыли на мой стук довольно быстро, и я с чистой совестью, что никому не помешал, зашел к Юрику в каюту. — Ритуль, — я сразу обратился к девушке, — а ты не в курсе, что там твой дед Демьяныч затевает? Ты же слышала про толпу рабов, которых сюда доставить надо? — Бррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр Лениво помахал мне хоботом мой приятель, валявшийся на невысоком столике пузом кверху. «Здорово, дружище!» Помахал я ему и снова повернулся к Марго. «Ничего не знаю, Вань!» Помотала она головой. «Достал меня этот дед! Сил никаких нет больше! С утра до вечера шлет данные, и надо, видите ли, ну прям очень срочно все в базы загонять! Сегодня с утра затишье выдалось, вот хоть к Юрику на минутку заскочила про его конфу кое- что там спросить лита осень способная девушка заулыбался юрик а я только хихикнул мысленно конечно а что за данные, рит списки в основном пожала она плечами персональные данные имя год рождения и все такое рабов там и рабы были кивнула она и эти мохнатые аборигены тоже я не знаю вань ну ладно Я разочарованно повернулся к двери. «Не буду мешать вашим занятиям кунфу Юрик, ты с быром потом погуляй, ладно? Его любимый мячик прямо около лифта лежит на верхней палубе, а если быр захочет, я сплавлюсь, Ваня!» Грубо, совершенно не по-китайски, перебил он меня. «Я все-все знаю!» «Ухожу, ухожу!» Под нос проворчал я и пошел к лифту. «Вань!» Окликнул меня Серега, когда я плелся уже по нашей палубе в столовую. «Поговорить бы минутку. Здесь». «Здесь?» – остановился я. «Что за тайны мадридского двора?» «Посоветоваться надо. Мы, Вань, вместе с Клами разработали план освобождения рабов. Ну и...» «Да ну, класс! Давай, рассказывай!» Мы проанализировали гипнограф Мариночки Петровны и выделили основную частоту, с помощью которой можно будет сразу воздействовать на множество людей. В смысле, мозги им прочистить? Ага. Гриша поможет усилить излучатель, и с помощью широкого луча с орбиты, сделав всего один оборот вокруг планеты, мы за один раз снимем это вмешательство мислосов в мозг. Серьезно? Слушай, Серег, классно! «Молодцы в искламе мы только решили сначала с тобой посоветоваться, а потом уже остальным рассказать, а то дедушка Егорыч смеяться будет, а сансаныч критиковать. ну да, это они могут. ну не знаю, серёг, вроде все в порядке про техническую сторону я не скажу, а вот последствия оо о, -о, -о серёга, облом кажется. мы что-то не доглядели. Кажется, да, вот эти самые последствия. Помнишь, как Мишка себя вел, когда только очухался? Шок, паника, абсолютно неадекватное поведение. Я понял, Вань. Ага, прикинь, такое сразу по всей планете начнется. Хотя, думаю, Игорю Фомичу обязательно надо рассказать о такой возможности. Я свернул на мостик. Хотелось посмотреть, одобрит капитан идею наших корабликов или нет. «Думаю, пригодится ваше изобретение, Сергей!» – кивнул он, поудобнее устраиваясь в капитанском кресле. «Молодцы!» «Игорь Фомич, я присел рядом на Санино кресло. А как мы, в принципе, дальше действовать будем? Я что-то запутался уже!» «Последний вариант плана, – выдохнул клуб дыма белов, – предусматривает активное вмешательство и подавление тех сил империи, которые будут противиться нашему предложению освободить рабов и предоставить им равные права. — Так они и согласятся, — хмыкнул я. — Взять хотя бы этого имперского отца. Он же явно не настроен лишаться власти. за Заварушка будет точно. — Мы с Ринкусом Павловичем тоже так думаем, — кивнул капитан. — Поэтому обдумываем вариант объединения с имперским флотом. Вы же сами видели Иван, — что этот главнокомандующий очень недоволен существующим порядком. Ну, может быть. А не получится так, что военные потом всю власть и захватят, и как пойдут свои любимые войны развязывать по всему скоплению? Правильно. Поэтому необходимо создание нового правительства, полное подчинение армии этому правительству, ну и новые законы, конечно. — Сложно-то как, — вздохнул я, — и хлопот жуть сколько будет. — Придется поработать, — согласился Белов. Однако Ринкус Павлович убежден, что наши труды окупятся многократно. — О, ну Ринкус у нас мастер деньги из всех подряд выбивать, — засмеялся я. — А что с рабами в этом вашем плане? Этот луч, ну, который наши корабли придумали, он же как раз тут и пригодится может, как думаете? — «Вот именно!» – широко улыбнулся капитан. «Думаю, после возвращения им разума в стороне они не останутся». «Только продумать надо будет!» – опять вздохнул я. «Чтобы этого шока не было! Ну, как с Мишей, да?» «Подумаем!» – кивнул капитан. «Игорь Фомич!» – доложил Серега. «С Моцарта сообщают, что уже возвращаются. Все в порядке». «О, я побегу встречу! Заодно и помогу им!» – вскочил я. Ринкусу Павловичу передайте, снова выдохнул дым Белов, что я жду его с отчётом. Я поспел в ангар вовремя. Обездвиженные тела рабов выносили из моцарта и аккуратно складировали около лифта. Пришлось усыпить всех. Саня с жадностью затянулся сигаретой. Чуть бунт на корабле не подняли. Да ладно, бунт? Не бунт, конечно, подошел к нам Егорыч, но массовые волнения однозначно. Как же, от любимых хозяев их увозят? — На конфликт с местными властями идем, — радостно улыбнулся Нефедиев, одобрительно хлопнув по плечу киборга, тащившего со своим напарником очередное тело. — Все скопление под себя подгрести хочешь, — хмыкнул Егорыч. — Почему нет, Иван Егорович? — удивился безопасник. Кому от этого хуже станет? Рабов освободим, научим гуманным порядкам населения, создадим справедливые законы. Налоги опять же, хихикнул Саня. И налоги, согласился Нефедев, и новые товары, технологии, и Галактический Союз свое влияние расширит. Лихо вы мечтаете, хихикнул я, раз-два и все скопление в Союзе. — На раз-два не получится, — подошел к нам Курганов. — Поработать придется. Войска перебросить, объяснить наши цели и задачи. — Ну а куда же без армии, — захекал дед. — Вам лишь бы баз своих везде понастроить. — А как иначе, — удивился Курганов, — по окончании нашей совместной операции под протекторат Галактического Союза попадет хорошо, если процентов десять этого скопления, А тут еще бунтующие области, периферийная часть империи, очень удаленная отсюда. «Эльфы опять же!» подсказал Саня. «И до них доберемся», согласился Нефедьев. «Но пока у нас есть первоочередная задача, ей и будем заниматься». «Ну, понесли рабов в медотсек? А там и без нас уже людей успешно транспортировали. К моему удивлению, больше всех хлопотал дядюшка сиг Он успевал и рявкнуть на заглядевшегося на робота осьминога киборга, и наорать на нефедивозамедлительность, да и вообще крутился вокруг новоприбывших, как на около цыплят. «Сигизмунд молодец!» – тихо сказал мне дед. «Без него внизу проблем отхватили бы, по самое не хочу». «Прикинь, Вань!» – поддержал деда Саня. «Мы пытаемся эту толпу на Моцарта запихать, А они, как бараны, все норовят к любимым хозяевам вернуться. А тут еще подлетают к нам три флайера, то ли с полицией, то ли с местной безопасностью. Я и не разобрался». «Безопасники», – перебил его дед. уж больно рожа у них характерная». Он покосился на Нефедьева. «Ага», – согласился Саня. «Мы думали, все, без стрельбы не обойдется. А тут твой дядюшка как начал на них орать». Мы говорит тот по поручению вашего правительства снова влез Егорыч. И сейчас говорит: "Вы, голубчики, не только заткнетесь, а еще и поможете нам со всем усердием, а не то к вечеру уже будете плесень на подземных плантациях окучивать". Хорошу так врезал, кивнул Саня душеевна. Но даже удивился я. Ну, молодец. Пилотой стрелок Рявкнул динамик голосом капитана. «Срочно на мостик! а Остальным закончить размещение новых пассажиров!» Мы тревожно переглянулись и побежали к лифту. А тут еще и Серега начал тихо гудеть и мелко подрагивать. Пересилив тревогу и любопытство, я помог Мариночке Петровне уложить рабов на койки и на матрасы, раскинутые прямо на полу. Краем глаза заметил взволнованного, но сосредоточенного дядюшку Сига склонившегося надлежащими в дальнем конце медотсека людьми и, поняв, что помочь уже ничем больше не смогу, со спокойной совестью метнулся на мостик. «Деда, что тут у нас?» – тихо спросил я, подсаживаясь к Егорычу на диванчик. Белов, Саня и Ринкус сидели в своих креслах, не отрывая взгляда от пульта и экранов. Нефедев с Кургановым тихо сидели на втором диване, а Гришки с Серегой видно не было. «Наверняка в инженерном торчат». «Напали на нас, внучек!» — зашептал дед. «Серенька заснул или замечтался и не заметил, как целый флот к нам подкрался». Динамик под потолком ничего не сказал, только фыркнул возмущенно. «Ничего себе!» — протянул я. «Стрельба была?» «Ага!» — хихикнул дед. «Волупили по нам сразу аж из пяти звездолетов пушками своими лазерными!» «Такое старье у них!» – поразился я. «Понятно теперь, почему я ничего не заметил». «Вызов от главнокомандующего армии и флота великого Смушиилс!» – торжественно оповестил Серега. «Ответим на вызов огнем из всех орудий, капитан!» «На экран!» – приказал капитан и показал динамику кулак. «Это недоразумение!» – даже не поздоровавшись, заявил главнокомандующий. «Ничего себе недоразумение!» — возмутился Егорыч. «Чуть обшивку нам не закоптили. А отмывать кто теперь будет?» «Объяснитесь», — потребовал Белов. «Мы по вам не стреляли», — сразу обозначил свою позицию Смушиилс. И, оглянувшись, добавил, «И не собираемся. Но мной получен приказ оказывать всяческое содействие четвертому департаменту». «Служба безопасности», — тихо пояснил Ринкус. «Который и открыл по вам огонь из собственных звездолетов», — закончил главнокомандующий, а потом вдруг взорвался. «Которых у них в принципе не должно быть!» «И чем мы заслужили такой невиданный предательский акт агрессии?» — поинтересовался капитан. «Нам не объяснили», — развел лапки смушилс «Велели помогать службе безопасности, которая обвинила вас в крайней враждебности к империи». — И это возмутительно. Мы армия, а не какое-то там карательное подразделение. — А чего же вы их тогда не остановили? — вырвалось у меня. — Ой, пардон. — Стрелять по своим? — удивился Смушиилс. — Да нас тут же бы под трибунал отправили всем флотом. — Вызывает корабль службы безопасности, — объявил Серега. — Подождут, — отпахнулся Белов. — «Так вы хотите сказать, уважаемый Смушиилс, что вы на нашей стороне?» «Мы не на чьей стороне», – пробурчал главнокомандующий. «Мы защищаем народ и империю, но не службу безопасности». «Вас понял», – коротко ответил капитан и приказал. «Сергей, звездолеты 4 департамента идентифицированы?» «Так точно, капитан. Уничтожить». И через несколько секунд... «Цели поражены, капитан». «Даже не послушали, чего они нам там сказать хотели», — вздохнул Егорыч. «А вдруг бы откупные за свои жизни ничтожные предложили? Все спешим, куда-то спешим». Главнокомандующий посмотрел куда-то в сторону, наверное, данные новые получал, а потом оскалился. «Ах, какое несчастье!» Все пять звездолетов службы безопасности взорвались по неизвестным причинам, а я всегда говорил, что дилетантам нельзя доверять сложную технику. «Мы не возражаем», – пожал плечами капитан, – «если причина будет известна. Мы отразили агрессию, как поступил бы каждый на нашем месте». «Так даже лучше», – согласился Смушиилс. «Мы, наверное, пойдем. Столько дел». «Минуточку, господин Смушиилс», – остановил его капитан. «Я предчувствую множество перемен в империи в самом ближайшем будущем. Вы в прошлую нашу беседу, кажется, говорили, что армии необходимы перемены». Главнокомандующий снова оглянулся. «Мы будем в стороне». «До какого-то момента», – предупредил Белов, – «а потом придется выбирать, за кого вы». За загнивающий строй, пояснил быстро Ринкус, или за прогрессивное будущее. Главнокомандующий кивнул и отключился. Флот Мислосав разворачивается и уходит, доложил Серёга. И правильно делает, покивал Ринкус. Надеюсь, этот главнокомандующий не надумает нас предать. Ему выгоден новый порядок, махнул сигарой капитан. Иван, огонь Кубы. «Игорь Фомич, я поднялся и, достав зажигалку, шагнул к капитану. А у них что, флот слабый совсем?» «Что не может не радовать», — подтвердил он. «Даже против стандартного линкора «Союза» они не выстоят. Я уж не говорю про наш корабль». «Господин Беллинсгаузен просит поднять его с планеты», — доложил Серега. «Ну, наконец-то», — проворчал Белов. «Я слетаю», — поднялся Саня. «Вы можете тут понадобиться», – тоже поднялся Ринкус. «Я возьму шлюпку, Игорь Фомич». «Отправляйтесь на Моцарте», – покачал головой капитан. «И киборгов отделения возьмите. Мало ли что эта служба безопасности еще придумать может». «Игорь Фомич!» – до меня вдруг дошло. «А это же империя на нас напала! Мы же теперь любые ответные действия предпринимать можем! Защитные!» «Ну, почти!» хмыкнул капитан, а пока стоит показать, что мы намек власти поняли. Сергей? Все готово, капитан, доложил динамик. Цель выбрана, удар будет нанесен точечно, невинные пострадать не должны. Ну и огонь, выдохнул капитан клуб дыма. Это вы по кому? Удивился я. По зданию четвертого департамента в столице империи вместо капитана ответил Серега и уточнил, Нет там больше никакого здания. «Началось!» — вздохнул Егорыч с дивана. «Началось!» — радостно закивали Нефедев и Курганов со своего диванчика. «Началось!» — подтвердил капитан. «Пойду кофе варить!» — сказал я. «Вань! А, Вань!» — ко мне на кухню зашел Гришка, а вслед за ним и Серега. «Там клами с тобой поговорить хочет!» да «И я бы с ним поболтал с удовольствием, только я сейчас к нему спуститься не могу, сам видишь, дел сколько!» «Да мы и здесь вас соединим!» – отмахнулся Серега. «Тут в другом дело!» «Наверное, он чокнулся!» – вздохнул Гришка. «Или слишком много с дедушкой Егорычем разговаривал!» «Вы меня не пугайте!» – обернулся я к ним. «Да все в порядке, Вань!» – запротестовал Серега. «Это Гриша панику тут разводит, а так...» «Да какой тут порядок?» — возмутился Гришка. «Вань, ну скажи ты ему!» «Да вы вообще о чем, паразиты?» Теперь пришла моя очередь возмущаться. «Вы толком-то объясните, что происходит?» «Вот он пусть и объясняет», — ткнул лапой в Серегу Гришка. «А мне, Вань, дай, пожалуйста, чего-нибудь от нервов. Самогон, коньяк? Ну, Вань!» Так бы сразу и сказал. Я вытащил из буфета большой кекс, специально припрятанный для зеленого проглота. Вот тебе еще две банки сгущенки, лечись. Ты, Гриш, нам здоровый нужен. Нельзя так, Вань. Он поднял на меня грустный взгляд. А вот как помру я тут от счастья, кто вам тогда тут все чинить будет? Ну, не хочешь, как хочешь. Я потянулся за кексом, чтобы вернуть его в буфет. А вот это уже так себе шуточка. Гришка ловко уволок кекс на другой край разделочного стола, вытащил из кармана какой-то хитрый инструмент и плотоядно посмотрел на банки со сгущёнкой. Кто-кто в теремочке живёт? «Ну, пять минут у нас теперь есть», — повернулся я к Серёге. «Рассказывай». «Я Кламе подключу к разговору», — предупредил Серёга. клами связь есть?» слышу вас Негромко сказал динамик под потолком. «Ваня, привет!» «Здорово, Клами!» Помахал я ладонью динамику. «Жив-здоров! Может, хоть ты мне объяснишь, что происходит?» «Это насчет твоего решения остаться тут», уточнил Серега для Клами. Гришка фыркнул и возмущенно затряс ушами. «Да, верно», согласился Клами. «Я остаюсь тут». «Угу», кивнул я. «А теперь немного подробнее. Серега?» Клами принял решение не восстанавливаться до первоначальной конфигурации, пожал плечами Серега. Он решил остаться тут в империи в том виде, какой есть сейчас. Ну, мы, конечно, еще подлатаем его, броню укрепим, там еще кое-что. Понял. Я шагнул к дубликатору и стал воспроизводить картошку для ужина. А почему, Клами? Зачем тебе это? Я не хочу быть больше кораблем, пояснил динамик. Прочавкал Гришка и для наглядности покрутил пальцем у виска. «Клами!» – вздохнул я. «Объясни, а! Я вот как и Гришка тоже не понимаю. Как это можно отказаться от межзвездных полетов?» «Я не хочу больше терять команду!» – просто сказал динамик. «Ему очень плохо было, Вань!» – вздохнул Серега. «Я его понимаю. Мне повезло, что я смог быстро к вам адаптироваться, и теперь у нас все хорошо». А вот Кламе переживает, что если и подберется хорошая команда для него, то когда-нибудь он все равно может их потерять, и этого он очень не хочет. «Ну, понимаю», – протянул я. «И чего же ты хочешь, Кламе? Я останусь тут и буду помогать людям сделать себе хороший дом». «И мисласам», – поправил его Серега, – «тем, конечно, которые на нашей стороне будут». «И мисласам». После короткой паузы принял поправку к Ламе. «Не любит он их Вань», – тихо пояснил Серёга. «Не люблю», – подтвердил динамик. «Они меня разобрать хотели, рабство ввели и вообще». «Не, Кламе, тут ты перегибаешь». Я задумчиво повертел в руках картофелину. «А что, если попробовать дублировать их сразу чищенными? Тогда возиться не надо будет». «Я абсолютно уверен, что большинство мислосов вполне нормальные люди, э, существа. Просто они ничего сделать не могут, против правительства и олигархов боятся пойти». «Наверное», — согласился Кламе. «Я планирую создать империю из равноправных народов». «Во, правильно», — одобрил я. «А почему именно империю?» «Да какая разница, Вань, как назвать?» — махнул рукой Серега. Тут уже все привыкли к империи, ну и пусть остается. «Только по новым принципам», – подчеркнул Кламе. «Я понял, Кламе», – кивнул я. «Не скажу, что одобряю, но понимаю. Но все же без друзей, без семьи тоже как-то не очень». «Вы моя семья, Вань», – серьезно сказал Динамик. «Вы наследники Зеронов, и ближе вас у меня никого нет». «Ну, классно!» Я немного засмущался от такого трогательного момента. Добро пожаловать! А практически, как вы себе представляете деятельность Кламе тут на планете? Мы подумали, — ответил Серега, — что сделаем для Кламе надежный бункер, а общаться он только по связи будет. Или киборга ему сделать, — проглотил последний кусок Гришка, — как у Сереги. Мы пока точно не решили, — сказал Кламе, — есть разные варианты. «О!» — вдруг осенило меня. «О, я знаю!» «Таблицу умножения!» — хихикнул Гришка. «А сколько будет восемью семь?» «За ужином я тебе подробно расскажу!» — ехидно глянул я на него. «Когда добавки просить будешь?» «Всё-всё, Вань!» — выставил перед собой лапы Гришка. «Дурацкая шутка была, признаю!» «Короче!» — я повернулся к Серёге. К и правда можно в надежный бункер поместить, а вот на орбиту вывести с десяток спутников и с их помощью наблюдать за происходящим на планете, а если еще и оружие на спутнике поставить на всякий случай. Интересно, Интересно" протянул динамик. Молодец, Вань, сказал Серега, классная идея. Мы подумаем, да, к Интересно, повторил динамик. Обращайтесь, гордо подбоченился я. И тут мне опять пришла в голову интересная мысль. Вторая за пять минут, кстати. К Ламе есть вопрос серьезный. Скажи, а как ты к нам относишься? Ну, к экипажу серёги к компании нашей? Я уже говорил, вы моя семья теперь. Угу. То есть мы можем тебе полностью доверять? Не подведешь в случае чего? Да. Ну ничего, Вань, уставился на меня Гришка. С господином Нефедиевым пообщался, а решил в КГБ поиграть. Цыц. Тогда у меня для тебя, клами есть серьезное предложение. Как ты смотришь на то, чтобы официально войти в состав компании «Вагнер»? Круто! Прошептал Гришка и закивал так, что уши у него запорхали по воздуху, как крылья толстого, только отобедавшего голубя, теперь старательно пытающегося взлететь. «А я разве не с вами?» – удивился динамик. «Не-а!» – ухмыльнулся я. «Ты с нами, но не в компании!» «У людей все так запутано!» – пояснил Серега динамику. «У людей зеронов, то есть!» «Он еще думает!» – завопил Гришка. у «Вагнер, это круто! Давай с нами, клами!»